Глава двадцать третья Илья медленно вошел в свой подъезд. Не спеша поднялся по темной лестнице. Как быстро наступили сумерки. Он и не заметил. Он вообще ничего не чувствовал целый день. Ни голода, ни пронизывающего мартовского ветра. Не замечал ни слепящего солнца, ни городской весенней суеты. Все время только видел перед собой то глаза Глеба, вытравленные, выбеленные страхом. То Люсины глаза опухшие и проплаканные насквозь. И мысли в голове плавали противные, скользкие мерзкие, как это его Глебова лимфосаркома. Казалось, что с каждым шагом они падают из головы прямо на каменные лестничные ступеньки и разбиваются в дребезги, обдавая его противными мутными брызгами. Открыв своим ключом дверь, он тихо вошел в прихожую. Гость у них, что ли? Подумал, устало, услышав доносившиеся из кухни голоса. Вроде бы никто не собирался. А вот и Илюшенька к нам пришел. Преувеличенно радостно сообщила кому-то мать, выходя к нему в прихожую. А к тебе гости, Илюшенька. Отец твой из Краснодара приехал. Что же, ты мне ничего не сказал, что ездил к нему. И тетя Нора тоже хороша, заговорщица старая. Вслед за матерью в прихожую выскочил его отец, тот самый доктор Петров. Только совсем другой, улыбающийся, раскрасневшийся, раскинувший широко руки. — но здравствуй, сын. Ты прости меня, что я тебя... того... не признал тогда. Вот возьми и прости сразу, хорошо? Хорошо. Растерянно улыбаясь ему навстречу, эхом повторил Илья. — Ну, вот и отлично. Пойдем поговорим. Он обнял его за плечи, заглянул в глаза... Даже потряс немного, как грушу, словно примериваясь, пристраиваясь к нему, как к чему-то новому, но уже как бы и к своему собственному родному. Вот и ладно. С улыбкой, глядя на них, тихо проговорила Татьяна Львовна. — А мы пойдем с Андрюшей погуляем немного по воздуху, а то у меня от вашей водки уже голова разболелась. Илья, как в тумане, смотрел на образовавшуюся вокруг него суету. Не на минуту него пуская с поля зрения Петрова. Словно боялся, что он возьмет, да и исчезнет в одночасье. Вот тяжело прошла мимо него, грустно подмигнув в свою комнату тетя Нора. Вот мать с Андреем Васильевичем уже одеваются в прихожей. Вот она повязывает ему шарф на шею. Надо же, его отец здесь. Вот это да. Нет, этого просто не может быть. «Ты слышишь меня, сын?» — донёсся до него, словно издалека его голос. «Что?» — переспросил Илья, вздрогнув. «Извините, я задумался». «Понимаю, задумаешься тот Только думать мы с тобой потом будем, ладно? А сейчас у нас времени мало. Поезд у меня ночью. Я и приехал-то затем только, чтобы сказать. Я действительно твой отец, парень. Вот он, я есть. И ты у меня есть. — Прости, дурака старого, что отфутболил тебя тогда. — Не знаю, чего меня обнесло. Аня, наверное, испугался. Она хоть и понимающая жена, да слишком много неприятностей ей от меня перепало. — Да я и не обиделся, что вы. — Я ведь тоже только посмотреть на вас приезжал, и все. — Слушай, давай на «ты», ладно? А то твое выканье по совести как наждак скребет. — Хорошо. Только мне трудно так сразу. Ты вот что, Илья, ты приезжай-ка к нам. Не просто в гости, а надолго приезжай. Нам с тобой нужно вместе пожить, рядом, понимаешь? А юридические институты у нас найдется? Я думаю, с этим точно проблем не будет. Давай прямо со следующего учебного года, а? А маму твою, я думаю, мы уговорим. Я уже и начал потихоньку. Да нет, чтобы пожить... Это она меня точно не отпустит, а вот на каникулы. Ну, давай на каникулы. У нас домишко у моря есть, порыбачим с тобой. Ага, и поговорим, и поговорим. Они почему-то дружно замолчали на этом «поговорим», будто споткнулись они во лбами. Илья смотрел на Петрова мягкими, коричневыми глазами, словно впитывал в себя эту неожиданную радость, которая потихоньку... Совсем маленькими порциями входила в него, шевелилась, искала себе место среди поселившейся за последние дни и ставшей так быстро привычной горечи. Петров, нахмурив лоб, долго разглядывал сына. Потом произнес осторожно, будто боясь нарушить цен на это молчание. — Я вижу, у тебя что-то случилось. — С чего ты взял? — Да что-то не то с тобой, я же вижу. Неприятности какие? — Почему? Все в порядке. Растерялся просто. — Нет, не в растерянности тут дело, сын. Говорю же, переполох какой-то в тебе происходит, и не нравится он мне. — А как ты видишь, пап? — спросил, поддавшись к нему Илья. Он и сам не заметил, как перешел на это пап, как просто и обыденно оно у него прозвучало. Будто он по сто раз на дню произносил это короткое слово всю свою безотцовскую жизнь. — Не знаю. — Не знаю пожал плечами Петров. Всегда чувствую почему-то, как у человека душа на обратную сторону выворачивается, нежной своей, сокрытой изнанкой наружу. И все время, понимаешь ли, пугаюсь этого. Черт, особенно когда у женщин. Потому как ее потом душу-то редко кому из них удается обратно вывернуть. Так и живут бедолаги, свялое ее, почерневшей изнанкой наружу. И мается всю свою жизнь. И я, и я всегда примерно так же людей чувствовал. Обрадовался его признанию Илья. Только знаешь, вчера вдруг взял и перестал. Впервые это со мной случилось, представляешь? Впервые. Было человека совсем не жалко. А даже наоборот. Как это? Расскажи. А тебе и вправду интересно? И смеяться не будешь? Ну что ты, сын? — В общем, влюбился я, пап. В очень красивую девушку влюбился. В дочку Андрея Васильевича. В Люсю. — Так, и что? Прогнала, что ли? — Да, прогнала. К ней вчера ее бывший парень приехал. Глеб. Илья вдруг взахлеб, будто его прорвало наконец. Начал рассказывать отцу все события последних дней сбиваясь на горестные их комментарии и блестя лихорадочно глазами. Петров молчал, слушал его внимательно, нахмурив лоб, с силой сцепив руки. Только почему-то смотрел куда-то вниз и в сторону, боясь поднять на Илью глаза, будто виноват был, и в болезни Глеба, и в Люсиной несчастной к нему любви, и в полном этом сыновьем смятении. Илья вдруг замолчал на полуслове, спросил неуверенно. «Пап, а тебе и вправду интересно?» «Правда, сын?» Тут же встрепенулся Петров, подняв на Илью пронзительные свои глаза. «Ты даже сам не представляешь, как мне все это интересно. Ну, и что дальше?» «А дальше ничего. Уехал Глеб сегодня домой. И все». Люся так плакала. «Я ее домой отвез еле живую. Пап...» Получается, что это я его прогнал, да? Я ведь к нему в больницу ходил. Хотел свою помощь предложить, чтоб он Люсю пожалел. Ему ведь все равно, от кого помощь получать, правда? Он же не любит ее совсем. А получилось, будто я его прогнал. А ты сильно ее любишь? Да, очень. Расскажи мне о ней. Ну, она... Она такая маленькая, хрупкая слабенькая, хотя и думает, что сильная очень, и она не такая, как все. Я не смогу тебе объяснить, наверное. Знаешь, мне ее защищать все время хочется, заботиться о ней хочется, пылинки сдувать. Я видеть не могу, как она плачет. Я бы даже и плакать вместо нее стал, наверное, если бы можно было. Понимаешь, впервые такое со мной случилось. Я думал, не бывает так. — Мне раньше казалось, что я всех одинаково люблю. Хотел, понимаешь ли, всем подряд помочь, себя отдать всего до капли. Нате, пользуйтесь. Хм, усмехнулся вдруг грустно и по-доброму Петров. — Что, пап? — Да слушаю тебя и себя вспоминаю. Только я-то хотел, понимаешь ли, всех женщин счастливыми сделать. А ты еще дальше пошел, сразу весь мир. «Молодец!» Илья хотел было объяснить, что никакой он вовсе не молодец, что из-за стремления этого к самоотдаче он ужасно всегда ссорится с матерью, принося ей одни только неприятности. Да не стал, потому что увидел в отцовских глазах полное абсолютное понимание, от которого объяснять все это расхотелось. «Потому что он был таким же, его отец». Может, только по большому счету, но таким же. И будто одобрял и принимал его полностью, со всеми странностями и нелепыми фантазиями, со всеми лампочками и дурацкими совершенно порывами. Только не забывай, сынок, что весь мир — это ты сам и есть, а еще весь мир — это счастливые глаза твоих близких, с которыми ты рядом живешь, или не совсем рядом с которыми ты хоть как-то соприкасаешься, хоть маленьким краешком. Это мать твоя, это бабка твоя, твои друзья. Вот когда каждый после себя просто-напросто научится не оставлять выжженного поля из родных человеческих душ, тогда и мир переделывать не придется. Он сам потихонечку изменится. Здорово, пап. Знаешь... «Так хорошо говорить с тобой!» Они снова замолчали, глядя друг другу в глаза и улыбаясь. А уже через минуту Петров, весь подобравшись неловко поёрзав на стуле, тихо спросил. «А ты с люсией как познакомился-то, сынок?» «Да случайно. Мы с ней в поезде вместе ехали, когда я зимой из Краснодара возвращался. Она как раз к этому самому Глебу ездила. Я тогда сразу в неё и влюбился, как увидел только». — Ну да, ну да. Надо же. Вот и не верь в судьбу после этого. Тут такое дело, сын. Фух. Черт, даже не знаю, как сказать. Петров снова заерзал на стуле, потом вскочил, подошел к окну и нервно закурил, выпуская тугую струю дыма в открытую форточку. — Фух. Черт. Снова пробормотал он, делая частые глубокие затяжки пока быстрый огонек сигареты не добрался до самого фильтра. Наткнувшись на удивленный взгляд Ильи, он привычным щелчком отправил окурок в форточку и снова сел напротив. — Ладно, сын, слушай, и будь мужчина если что. С этого самого момента Люся больше не твоя девушка, понял? Она сестра твоя. — Как это? Недоверчиво улыбнулся Илья. — В каком это смысле, сестра? Да в самом, что ни на есть прямом. Люсина мама, моя бывшая невеста. Это мы здесь сегодня с Шуваловым выяснили. И замуж за него она уже беременной выходила. От меня стало быть. Так что вы, брат и сестра Илья, тут уж ничего не поделаешь. Так не бывает. С ужасом, глядя на Петрова, тихо произнес Илья. Что ты? Да так ведь только в кино бывает, и всё. В сериалах там всяких. А в жизни все и случается, как в кино, сын. Вернее, в кино, как в жизни. И не такое еще. Я-то ведь тоже про Люсю только сейчас узнал. Так что у нас с тобой сегодня общий праздник. У меня дочь появилась, а у тебя сестра. Именинники мы сегодня. Слушай, а мы успеем до поезда к ней съездить? Я ведь очень хочу ее увидеть. Нет, не надо. Когда Глеб с вокзала позвонил, она так плакала. Я ее до дому проводил, она совсем уже без сил была. — Не надо пока, пап. Ей просто столько информации сразу не воспринять. Да не услышит она сейчас. — Так мы ж на минуту только. Я ведь только взглянуть на нее хочу. Она тоже мой ребенок, ты пойми. — Нет, отец, не надо. Тихо, но твердо сказал Илья, глядя петрова в глаза. «Для нее и в самом деле эта новость на сегодняшний день уже перебор. А я ей сам потом скажу, ладно? Я придумал как». Илья и сам не понимал, откуда в нем взялась такая твердость и решительность. Выплыло вдруг в общей сумятице чувств какое-то незнакомое, шестое, наверное, чувство, которое подсказало. «Нельзя пока говорить этого Люсе, потому, может, что не примет она сейчас никакого нового отца». Он же вот тоже не может никак принять, что Люся сестра. — Нет, не могу, — произнес Илья уже вслух. — Люся сестра. — А ты смоги, — неожиданно жестко вдруг проговорил Петров. — Ты просто будь мужчиной, сын. И вообще, это ты Бога еще поблагодари, что она в тебя влюбиться не успела. Повезло, а то бы натворили дел. И ты не думай, что братом быть легче. Может, и потруднее даже. Так я же ее люблю. В отчаянии на него глядя, попытался объяснить Илья. Очень люблю, понимаешь? Ну, так и люби. Так же жестко проговорил Петров. Как сестру люби. Компенсируй сестре, утерянную за эти годы братскую свою любовь. Понял? И все равно, все равно трудно принять. Тяжело замотал головой Илья. — А кто говорит, что легко? — вздохнул грустно Петров. — Нелегко, конечно. Но ничего. Примешь, научишься. Я в тебя верю. — Мы летом приедем к тебе, ладно, пап? Вместе, словно очнувшись от его жестких, как короткие команды слов, проговорил Илья. — Хорошо, сын, буду ждать. Мы все ждать будем. И я, и Аня, и пацаны наши. В гости ли, но совсем ли, без разницы. — У тебя ведь много детей, да? — Мне Анна Сергеевна рассказывала, когда провожала. — Да, много. У меня, кроме Вовки, Сашки и артёма есть еще Леня, есть Павлик, есть дочь Ульяна. — А еще вы с Люсей у меня теперь есть. Представляешь, какое счастье? Он еще что-то говорил, заглядывая ему в глаза и улыбаясь. И тряс за плечо. Но Илья уже ничего не слышал. Просто сидел и смотрел на него. Ему хватало. Иногда не нужно говорить никаких слов, даже самых проникновенных, чтобы ощутить вдруг эту ни с чем не сравнимую теплоту совместного бытия, заключенного в круг маленького общего пространства, называемую одним емким словом — любовь. Да, он любил этого странного мужика, сидящего перед ним, маленького доктора, с пронзительно горячими, умными и добрыми глазами. Уезжая тогда из Краснодара, уже любил, потому что не любить его было просто невозможно. — Ты обязательно должен с ними познакомиться, Илья. Они все очень замечательные ребята. Все разные, конечно, каждый со своим характером и своим тараканом в голове, но все равно все замечательные. Каждый — личность неординарная, ищущая, творческая. Я всеми вами очень горжусь. И мной тоже? И тобой? А мной-то за что? За то, что заблудился в трех соснах? Что пошел права качать к больному человеку? Что своими поисками неизвестно каких истин, только неприятности приношу своей матери? Что не знаю, как теперь научиться относиться к К любимой девушке, как к сестре. Да ладно тебе, сынок. Поверь мне, что все эти твои духовные метания будут потом казаться тебе самым прекрасным временем. Всего лишь временем твоей юности. И все у тебя еще будет. И любовь настоящая. И семья, и дети. Много детей. И ты их очень будешь любить. Ты умеешь. И поверь мне, тоже будешь потом ими гордиться. И вообще, как здорово, что именно ты у меня есть, вот такой вот. А ты у меня. И они снова молчали. И снова долго смотрели друг другу в одинаковые, коричнево-горячие глаза. И опять говорили обо всем на свете взахлеб. И опять потом молчали легко и улыбались, и не могли наглядеться друг на друга пока Петров не произнес тихо и грустно. — А ты знаешь, мне ведь пора. На поезд боюсь опоздать. Ты проводишь меня на вокзал, сынок? — Конечно, провожу, пап. Мог бы и не спрашивать. Быстро ответил Илья. — Сейчас только съем чего-нибудь и поедем. Весь день ничего не ел, упаду сейчас. — Слушай, а это бабка твоя. Ну, просто прелесть какая. — Я прямо в нее влюбился, знаешь ли. Замечательная, просто великолепнейшая женщина. редкий человеческий случай когда и душа, и ум, и любовь сливаются в единое целое. Тут я за тебя рад, сынок. Тут тебе очень крупно повезло, просто катастрофически повезло.